когда злосчастный скелет сошел в тот вечер с поезда на станции Аршот, уже смеркалось. Поезд опоздал, правда, не на много, и мистер скелет поставил это на вид начальнику станции. Быть может, ему почудилось, что начальник станции как-то особенно на него посмотрел, и, помедлив секунду в нерешимости, скелет прикрыл рот ладонью и вполголоса осведомился, не случилось ли чего-нибудь этакого. «Какого еще этакого?» — переспросил начальник станции. Голос у него был громкий и резкий. «Ну, может, оши или еще что?» «Тут было не до ош», — сказал начальник станции. «Нам и с вашими окаянными курами хлопот хватало». И он обрушил на скелета рассказ о похождении его цыплят точно град камней в окно политического противника. «А как, мишиш, скелет? Не слыхали?» все же спросил Скиллет, оглушенный этими новостями и нелестными комментариями. «Еще чего!» — отрезал начальник станции, ясно показывая, что судьба этой дамы его ничуть не занимает. «Надо мне узнать, как и что», — сказал Скиллет и поспешно ретировался, а вдогонку ему летели не слишком лестные замечания о дураках, которые перекармливают куры, и обязаны за это ответить. Когда Скиллет проходил через Аршут. Его окликнул работник из Хэнки и спросил, «Уж не ищет ли он своих кур?» «А как там мечи Килет? Не шлыхали?» Снова осведомился незадачливый супруг. Собеседник выразился в том смысле, что его куда больше интересуют куры, но подлинные слова его повторять не стоит. Было уже совсем темно, во всяком случае настолько, насколько может быть темно в Англии в безоблачную июньскую ночь. Когда мистер Скиллет заглянул в дверь кабачка веселые возчики. Вернее, заглянула одна только его голова. Эй, друзья! сказал голова, не слыхали, что там за шкашки рассказывают про моих кур? Как не слыхать, отозвался мистер Фалчер. Одна сказка проломила крышу моего сарая, а другая в дребезги расколотила парники. То ведь как их. «Оранжевее у жены священника!» Тут скелет вылез из-за двери. «Мне бы подкрепить, ша, — сказал он, — горячего ваджину с водой в самый раз!» И тогда все на перебой стали ему рассказывать, что натворили его цыплята, а он слушал и только повторял «Боже милощивый!» Потом, улучив минуту, когда все умолкли, спросил «А как там, мещишкелет?» Вы не слыхали? «Не слыхали», — сказал мистер Уизерспун. «Не до нее нам тут было, да и не до вас тоже». «А вы разве нынче дома не были?» — спросил Фалчер, поднимая голову от пивной кружки. «Если какая-нибудь из этих подлых кур ее клюнула разок-другой...» Мистер Уизерспун не договорил. Он предоставил слушателям вообразить себе ужасную картину. В эту минуту все охотно пошли бы со скелетом поглядеть, не случилось ли впрямь чего-нибудь с его супругой. Это ли не развлечение на закуску, достойное столь богатого событиями дня? Неожиданности следуют одна за другой. Было бы жаль что-нибудь упустить. Но тут скелет. Он в это время устремив один глаз на буфет, а другой в вечность тянул у стойки свой джин. Сам же расхолодил компанию. «Надо думать, эти большие оши нынче никого не тревожили?» — спросил он с нарочитой небрежностью. «Нам было не до них, мы с вашими курами возились», — отозвался Фалчер. «Надо думать, они уже куда-нибудь улетели», — сказал Скиллет. «Кто, куры?» «Да нет, я больше про ош», — пояснил Скиллет. а затем, тщательно выбирая слова и делая чуть ли не на каждом многозначительное ударение, он спросил с напускной небрежностью, которая заставила бы насторожиться и грудного младенца. «Надо думать про других каких-нибудь больших животных у нас ничего не шлыхать, а? Про шабак или, скажем, кошек или вроде того, раз уж Появляются такие большущие куры и воши. И он захохотал. Вы сами понимаете, это я так болтаю для потехи. Но почтенные жители Хиклибрау разом помрачнели. Фалчер первым высказал вслух общую мысль. — Ежели кошка доподстать да этим курам? — Да, — сказал и Уизерспун, — «Этакая кошка...» «Это уж будет не кошка, а тигр», — сказал Фалчер. «А то и побольше», — сказал Уизерспун. И вот, наконец, скелет зашагал одинокой полевой тропинкой, что вела от Хиклибрау в гору, а потом ныряла в осененную хмурыми соснами ложбину, где в безмолвии и мраке Мертвой хваткой сдавили опытную ферму Бенсингтона плети гигантской настурцией. Но шагал он в одиночестве. Его проводили до подножия холма. На большее сочувствие и любопытство не хватило. Видели, как он поднялся на вершину, как мелькнул его четкий силуэт на бледно-золотом фоне, согретых закатом небес, и снова канул в сумрак, откуда, казалось, ему уже нет возврата. Он ушел в неизвестность. И по сей день никто не знает, что случилось с ним после того, как он скрылся за холмом. Немного погодя, у обоих фалчеров и Уизерспуна разыгралось воображение, и они тоже поднялись на вершину и поглядели на север, куда ушел Скиллет. Но тьма уже поглотила его. Трое провожатых придвинулись ближе друг к другу и молча стояли и смотрели. «Вроде там все в порядке», — сказал, наконец, Фалчер-младший. «Что-то ни одного огонька не видать», — сказал Уизер Спун. отсюда их и не увидишь?» «Да еще туман нынче», — сказал Фалчер-старший. «Они еще постояли в раздумье. «Было бы что неладно, так он бы воротился», — сказал Фалчер-младший. Это прозвучало вполне убедительно. И еще немного погодя, старик Фалчер сказал, «Ладно, пошли». И все трое отправились домой спать. Правда, на обратном пути они были какие-то притихшие и задумчивые. В ту ночь пастух, который остановился со своими овцами неподалеку от фермы Хакстера, слышал громкий визг и решил, что это лисицы. А наутро досчитался барашком и отыскал его наполовину обглоданные кости на дороге в Хиклебрау. Самое непонятное, что никаких останков, по которым можно было бы опознать скелета, так и не нашли. Месяца через полтора среди обугленных развалин опытной фермы В разных концах ее найдены были кости, похожие, пожалуй, и на человеческие. Лопатка и еще одна длинная, быть может, берцовая, тоже изглоданная до неузнаваемости. А у ограды со стороны Айбрайта, возле перелаза, нашли стеклянный глаз. И тут-то многим стало ясно, что именно этому сокровищу скелет был в немалой мере обязан своим обаянием. Стеклянный глаз смотрел на белый свет с тем же отрешенным, суровым и скорбным выражением, которое когда-то придавало значительность весьма заурядной физиономии мистера Скеллета. После тщательных розысков среди развалин обнаружили металлические ободки двух полотняных пуговиц. Еще три такие пуговицы, сплющенные, но уцелевшие, и одну металлическую, из тех, которым в нашем туалете отнюдь не полагается быть на виду. Авторитетные лица сочли эти находки неопровержимым доказательством того, что скелет был убит и растерзан в куски, но меня это не убеждает. Признаться, памятуя о явном его отвращении ко всяким застежкам, я предпочел бы для верности найти меньше пуговиц, но больше костей. Правда Стеклянный глаз. Как будто доказательство бесспорное, но если он и в самом деле принадлежал скелету, а даже миссис скелет и та не знала наверняка, был ли неподвижный глаз мужа стеклянным, то цвет его странным образом изменился, и светло-карево стал небесно-голубым. А лопатка — свидетельство совершенно ненадежное. Прежде чем признать этот огрызок частью человеческого скелета, я хотел бы сравнить его для наглядности с изгрызенными лопатками каких-нибудь овец или телят. А, кстати, куда девались бы шмаки мистера скелета? Может быть, у крыс очень странный даже извращенный вкус. Но неужели они, которые бросили недоеденного барашка, пожрали бы скелета целиком, не оставив ни волос, ни костей, Ни зубов, ни башмаков. Я тщательно расспросил всех, кто сколько-нибудь близко знал скелет И все в один голос твердили, что не родился еще на свете такой зверь, который бы сожрал скелет Некий отставной моряк, арендатор одного из коттеджей мистера У. Джейкобса в Дантон-Грин, с загадочным и глубокомысленным видом, обычным для здешних жителей, высказал мнение, что прикончить Мистера скелета зверь, пожалуй, и мог, но съесть никак. Даже у самого лютого отшибло бы аппетит. Окажись скелет на плоту посреди океана в числе потерпевших кораблекрушение, уж ему-то не грозила бы смерть от руки изголодавшихся спутников. «Неохота мне про него худо говорить», — прибавил отставной моряк, «но что правда, то правда». А уж надеть сшитый скелетом костюм, Он, моряк, ни по чем бы не согласился. Для этого надо окончательно рехнуться. Судя по всем этим разговорам, навряд ли какое-нибудь живое существо могло счесть скелета лакомым блюдом. Скажу вам прямо и откровенно. Не верится мне, чтобы скилита возвратился на ферму. Скорее всего, он долго бродил в нерешимости по окрестным полям и лугам, а когда поднялся непонятный виск, разбудивший пастуха, избрал простейший выход из затруднительного положения. Канул в неизвестность. Так в неизвестности, в нашем, а может быть в каком-то ином, неведомом нам мире, он, вне всякого сомнения, упорно остается и поныне.